Глава восьмая. Детектив Роуэн Крейн сидит в дальнем углу тесного кабинета в полицейском участке Касл Нолла. Большими глотками пьёт кофе и смотрит в окно. Мистер Гордон назвал его имя и объяснил, где искать, а потом поспешил обратно к себе в офис. Ближе к вечеру в участке пустынно. Не считая ворчливой секретарши, здесь нет никого, кроме детектива. Поскольку меня он ещё не заметил, я быстро рассматриваю его. Мужчин одет небрежно, в тёмные джинсы и футболку, поверх которой не совсем подходящий светло-коричневый блейзер. На вид ему лет 30. Тёмная шевелюра выглядит неухоженной, зато борода аккуратно подстрижена. Это придаёт ему суровый вид. Но в целом он производит впечатление человека, который по утрам делает только то, что позволит выйти из дома. Он поворачивается, замечает меня и тут же окидывает ответным оценивающим взглядом. Из тех, что длятся всего секунду, но подмечают малейшие подробности, которые ты пытался скрыть. У детектива карие глаза с неожиданно густыми ресницами. И он быстро смещает фокус с моих растрёпанных белокурых волос к чернильным пятнам на пальцах и полиэтиленовому пакету в руках. И, наконец, его взгляд останавливается на торчащих из пакета розах с иголками. В его глазах не видно осуждения. Но меня словно занесли в каталог улик, прежде чем я даже успела сказать, зачем пришла. У меня начинают зудеть ладони, и я рассеянно вытираю их от джинсы. «Чем могу помочь?» — спрашивает детектив. У него зычный и властный голос, и мне он сразу нравится. Но я тут же спохватываюсь. Встречая кого-то подобного, что случается редко, ведь в наше время такая спокойная уверенность осталась лишь в классической литературе, следует соблюдать осторожность. Если по капризу генетики чей-то голос вселяет уверенность, Это ещё не значит, что надо ему поддаваться. «Детектив Крейн?» Спрашиваю я, хотя его имя написано на прямоугольной табличке, стоящей на столе. Да, это я. Я перекладываю пакет в другую руку, и детектив снова переводит взгляд на мои ладони. «Меня зовут Энни Адамс, и я пришла из-за смерти своей двоюродной бабушки. Я нашла кое-что странное, мне кажется, вам стоит взглянуть. Стул перед его столом отодвигается, как будто сам собой, и я не сразу понимаю что детектив подтолкнул его ногой в мою сторону. «Наверное, вам лучше начать с самого начала. Как зовут вашу двоюродную бабушку? И когда она умерла?» Я сбрасываю с плечи рюкзак и устраиваюсь на краешке неудобного пластикового стула. «Мы нашли её пару часов назад?» — говорю я с вопросительной интонацией, потому что время словно идёт по кругу. Её забрали на скорой, но приезжали и полицейские. На секунду детектив погружается в размышления — а потом берёт ручку и рассеянно постукивает ею по стопке бумаг перед собой. «Сюда никто не звонил», — медленно произносит он. Но, видимо, медики вызвали полицейских из Литтл Димбера, если те были неподалёку. Детектив снимает с ручки колпачок и что-то записывает, но по выражению его лица ничего не поймёшь. Медики сказали, в её смерти нет ничего подозрительного, и я останавливаюсь, пытаясь сформулировать мысль получше но ничего не выходит. В общем, тётя Фрэнсис была уже не молода. Фрэнсис Адамс — моя двоюродная бабушка. При упоминании тёти Фрэнсис он роняет ручку. «О, Господи!» — восклицает Крейн, слегка откидываясь назад. «Примите мои соболезнования. Мне нравилась Фрэнсис, хотя она и названивала по пустякам. Она была интересной дамой». «Вот именно. интересно иначе не скажешь» рявкать секретарше из-за своего стола у двери. «Хватит, Саманта!» — ровным тоном говорит детектив. «Фрэнсис только что умерла, и здесь её внучатая племянница. Имейте уважение!» Саманта разворачивается на крутящемся офисном кресле и подвигает его чуть вперёд, но не встаёт. Её седые волосы завиты и уложены, и выглядит она ненамного моложе тёти Фрэнсис. «Уважение? Такое, какое испытывала к нам Фрэнсис?» Эта женщина зазря потратила больше времени и ресурсов полиции, чем детишки, устраивающие розыгрыши на Хэллоуин. Саманта. В Тони звучит предупреждение, но Саманте явно всё равно. Помните, однажды Фрэнсис позвонила, потому что её якобы держат на прицеле. Но оказалось, что садовник подрезал дерево странной формы, и тень от него напоминала человека с винтовкой. «Тень, Роуэн». А пока половина участка разбиралась с тенью в поместье Грейвсдаунов, в центре города угнали машину. «Саманта». Детектив Крейн морщится, но Саманта не унимается. «Нет, я должна это сказать. Её родственникам следует знать, во что обошлась деревня её безумная мания. А вы должны быть на моей стороне, детектив Крейн, учитывая то, как она с вами обращалась». «Тётя Фрэнсис плохо обращалась с детективом?» Я удивлённо моргаю. Казалось, если так боишься, что тебя убьют, лучше, чтобы полиция была на твоей стороне. — У неё пунктик насчёт фамилий, связанных с птицами, — рявкает Саманта. Из-за этого она третировала всю семью Крейнов. — А, точно, — бормочу я, вспомнив предсказание. — Остерегайся одинокой птицы, ибо она тебя предаст. Детектив Крейн проводит рукой по подбородку и замирает, словно собирается высказать Саманте всё, что думает но тут его лицо приобретает деловое выражение, и он отворачивается от неё. Саманта пожимает плечами и катится на кресле обратно к столу. «Можете рассказать, что произошло, а также имена всех присутствующих? Вы сказали, мы её нашли. Я в подробностях рассказываю о том, как провела утро. Теперь всё это кажется книжной историей, и я могу отстраниться от событий, будто смотрю в окно» как другая Энни обнаруживает свою мёртвую тётю на полу в шикарном поместье. Дойдя до букета, я замолкаю и протягиваю пакет с розами детективу, не желая снова смотреть на иглы. Моя рука дрожит. На секунду я вспоминаю предсказания. Слова об увядании, связанном с тем, что держишь в правой ладони. И тут до меня доходит «Вот чёрт!» — шепчу я. Я вроде бы не трогала розы. Точно не трогала. Я была очень осторожна. «Разве нет?» Но, посмотрев на свою ладонь, я вижу на ней между двумя пальцами крохотное вздутие. Я определённо что-то трогала. Снова чертыхаюсь, на этот раз резче. Детектив Крейн подаётся вперёд, озабоченно хмурясь. «Хм, выглядит паршиво». Бормочет он так тихо, как будто разговаривает сам с собой. «Я спешу выпалить всё остальное». «В этих розах иголки». Перед смертью тётя сжимала эти цветы. У неё все руки были порезаны. Вот почему я здесь. Детектив Крейн раздражающе спокойно достает из ящика стола хирургическую перчатку и натягивает её прямо как врач. Он мягко берёт меня за запястье, переворачивает мою ладонь и осматривает её. Я как будто присутствую то ли на месте преступления, то ли в операционной. Другой рукой с помощью второй перчатки, зажатой между пальцами, он осторожно вытаскивает букет из сумки, кладёт цветы на стол и снова поворачивается к моей руке. «Вы слышали, что я сказала?» — повышая я голос. От скрипа колёс на кресле Саманты мне хочется выбежать из участка. Мне кажется, она собирается обвинить меня в том, что я устроила сцену, как раньше устраивала моя безумная тётя. И от этого я ещё решительнее настроена добиться, чтобы меня принимали всерьёз. «Тётя Фрэнси смертва!» — кричу я. «А когда её нашли, она сжимала в руках розы, нашпигованные иголками. И я тоже каким-то образом до них дотронулась. Почему вы не вызываете скорую?» «Потому что узнал растение в букете и вашу сыпь», — ровным тоном сообщает Крейн. «Да, все знают розы и сныть», — огрызаюсь я. Детектив Крейн внимательно смотрит на меня, по-прежнему держа моё запястье указательным и большим пальцами. Он подносит мою ладонь к свету от настольной лампы. «Это не сныть», — объявляет он, дёргая подбородком в сторону беспорядочного нагромождения растений. «Эта трава раздражает кожу. Каждое лето в Кассел приходит это напасть. Мы в любом случае покажем вас врачу. Он пропишет какую-нибудь антигистаминовую мазь». «И что же это за растение?» — спрашиваю я. Я ещё не вполне успокоилась, — Но детектив говорит так уверенно, что мои плечи начинают расслабляться. Он ещё раз оценивающе смотрит на меня, отмечает мою бледность и как дрожат мои ладони, лежащие на столе. «Неважно», — рассеянно произносит Крейн. «А для тёти Фрэнсис было важно?» — холодно спрашиваю я. «Я прекрасно вижу, когда от меня что-то скрывают, чтобы не напугать. Я раздражена, но цепляюсь за это чувство. Оно помогает мыслить яснее». Детектив молчит, просто выключает лампу и встаёт с кресла. Тётя Фрэнсис всю жизнь была убеждена, что кто-то хочет её убить. И вдруг её нашли мёртвой, а вот это стояло на столе. Слова так и сыплются из меня. Я зла от того, что только что вручила детективу букет с иглами и какой-то травой, вызывающей на коже сыпь. А он не придаёт этому значения. «Так вы собираетесь исследовать букет?» Детектив Крейн выводит меня из участка, по пути к двери, резко кивая Саманте. «У вас что, вся семья состоит из сыщиков-любителей?» — бормочет он. «Когда вы разговаривали с тетей в последний раз?» — спрашивает Крейн, так и не ответив на мой вопрос. «Мне не хочется признаваться, что я никогда с ней не разговаривала. Я приехала из Лондона, чтобы встретиться с тетей Фрэнсис. Уолтер Гордон говорил с ней по телефону незадолго до того, как мы поехали к ней домой. Вероятно, он был последним человеком, который с ней разговаривал. Крейн снова молчит, только хмурится и кивает. Я стараюсь не смотреть на свои ладони, но не могу удержаться, и меня слегка качает. Крейн берёт меня под руку и ведёт по извивающимся переулкам Касл Нола. Дома из песчаника залиты золотистым закатным светом, но я слишком поглощена разговором, чтобы обращать на это внимание. Хоть Крейн так и не рассказал мне, к какому растению я прикоснулась, я не чувствую себя беззащитной. Вообще-то совсем наоборот. Он спокойно выслушивает мои теории и время от времени играет роль адвоката дьявола. «Я видела букеты, которые составляла тётя Фрэнсис. Они бесподобны, как свадебные букеты от профессионального флориста». «Ну, она делала букеты для многих свадеб в Касл Нолли и каждую неделю для церкви», — добавляет Крейн. «Да, мистер Гордон упоминал об этом. Мы видели несколько букетов, подготовленных для отправки в церковь. Но букет с этими розами...» Выглядел нелепо, как будто надёрган из сорняков. Мне кажется, кто-то послал его тёте Фрэнсис, зная, что ей захочется его распотрошить. Если только смерть не произошла в тот момент, когда она сама составляла букет, — рассеянно говорит детектив. Вы предполагаете, что букет был для Фрэнсис, а если от неё? Если он предназначался кому-то другому? «Вы правда думаете, что кто-то пошлёт такой жуткий букет на свадьбу? Или в церковь?» «Не знаю». «Вдруг кто-то её разозлил?» «Фрэнсис злопамятна?» «Я делаю мысленную пометку, это важное сведение». «Что она имела против церкви?» «Спрашиваю я». «У неё определённо была какая-то история с викарием». Крейн морщится, словно запоздало понял, что ему не следовало этого говорить. «История? В смысле?» «Забудьте, что я это сказал, Энни. Мы почти у больницы. И эта история теперь обернулась ей боком, как думаете?» «Я же сказал, забудьте. Это было сто лет назад». Слишком пылко отвечает он, и приказной тон вызывает ещё меньше желания подчиниться. «Сто лет назад? Например, в 1965-м, когда ей предсказали судьбу?» Шестерёнки у меня в голове бешено крутятся. «Или месяц назад?» Какой-нибудь спор о цветах был раздут до предела, а потом... Я пытаюсь представить, каким образом спор тёти Фрэнсис с викарием может иметь отношение к скелету и послужить причиной отметить фразу из предсказания, но ничего не выходит. Например, в 1965 -м. Член моей семьи был знаком с Фрэнсис в то время, так что я знаю, о чём говорил, когда вежливо попросил вас оставить эту тему. Он на секунду умолкает, и смотрит на меня так сурово, что я чуть отодвигаюсь. И прежде чем у вас разыграется воображение, а вы из тех, кто любит воображать всякое, повторяю, оставьте в покое беднягу Викария. Джон и без того натерпелся. Любопытно. И если я собираюсь разгадать загадку этих цветов, теперь у меня есть новое имя — Джон. Я отворачиваюсь и лишь тут замечаю, что мы подошли к неприметной двери бодрого зелёного цвета. Каменный дом, как и его соседи, выглядит таким древним, что наверняка был построен ещё когда существовал замок. Детектив Крейн стучит костяшками пальцев по двери, и даже это делает как профессионал. У двери висит табличка с именем «Доктор Эсси Авусу». Дверь открывает женщина в белом халате. «Эсси», — извиняющимся тоном произносит детектив Крейн, «У тебя есть время на осмотр пациента без записи?» Доктор Авусу выглядит слегка раздражённый, но смотрит на меня с сочувствием. Настоящие врачи это умеют, даже в самом плохом настроении. «Да, конечно», — говорит она, приглашая меня войти. «Обычно я не принимаю пациентов по вторникам. Это день для заполнения бумаг. Но времени у меня мало, внезапно потребовалось провести срочное вскрытие и всё такое». Она бросает на Крейна пристальный взгляд — и между ними проскакивает какая-то электрическая искра деревенской осведомлённости. Мои глаза округляются. Зачем местному врачу делать срочное вскрытие? Ведь речь не о тёте Фрэнсис. Не слишком ли быстро? «Пожалуйста, Эсси», — настаивает Крейн. «Мне не хочется вести её в отделение скорой. По-быстрому, хорошо?» Теперь мои ладони пульсируют от боли, а сыпь расползается дальше. «Ладно». Соглашается женщина, открывая дверь пошире, и приглашает нас войти. «И зачем же вам неожиданно понадобился врач?» Мягко, но настойчиво спрашивает доктор Авусу. У меня вдруг пересыхает во рту. От флуоресцентного света в кабинете врача голова опять плывёт, и боль в ладонях превращается в эхо нарастающей паники. Когда Крейн вынимает букет, шуршание полиэтилена звучит, как будто где-то далеко. Доктор Авусу тычет в него пальцем, И тихо что-то говорит Кройну. То зычным голосом произносит: "Были головы". Но у меня кружится голова. Я чувствую странную слабость, а кости словно плавятся. И чьи-то руки усаживают меня на стул. Прежде чем всё погружается в темноту, опять эхом раскатывается слово: "Были головы".